Слова у нас до важного самого Привычку входит, ветшают, как платья Хочу сиять, заставить заново Величественнейшее слово партия Партия — это единый ураган Из голосов рисованный, тихих и тонких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 Малые, дай-то враг замри и ляг. Партия, рука миллион напалая, сжатая в один громящий кулак. Единица до единица ноль, Один даже если очень важный. Не подымет простое Пятивершковое бревно, Тем более дом пятиэтажный. Партия Это миллионов вещи, Друг другу прижатые друга. Партии стройки в небо влечен, Держа и вздымая друг друга. Партия Иной привет рабочего класса. Партия бессмертия нашего дела. Партия единственная, что мне не изменит. Сегодня приказчик, а завтра царство стираю в картия. Мост класса, дело класса, сила класса. Слава классов! Вот что такое партия. Партия и Ленин, близнецы-братья. Кто более матери истории ценен? Мы говорим Ленин, подразумеваем партию. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин.